Третье. преемственность Неужели спасение России не стоило того, чтобы на время отложить эти споры? Что касается меня лично, то такая постановка вопроса нисколько не смущала мою совесть и была вполне искренна уже потому, что я решил твердо и говорил об этом не раз, что за формы правления я вести борьбы не буду. Личные элементы в вопросе о диктатуре, тема для меня вообще слишком деликатная. Я коснусь одной только стороны ее. В конце 18 и в начале 19-го годов на роль диктатора и верховного главнокомандующего выдвигался, как известно, определенными кругами, преимущественно правыми, великий князь Николай Николаевич. Живя в Крыму, в Дюльбере,.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 вырученные полковником Шкуром из Кисловодска, и мать их, великая княгиня Мария Павловна, жили в Анапе. Великая княгиня Ольга Александровна жила также на Кубани, в одной из станиц. Великий князь Андрей Владимирович обращался ко мне в ноябре 19 года, выражая желание вступить в ряды войск, борющихся за освобождение России.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 обликая особые совещания всеми функциями власти исполнительной и законодательной. Только 2 февраля 2019 года было утверждено и опубликовано положение об особом совещании при главнокомандующем Вооруженных сил Юга России, ВСУР, в основу которого положено в известной степени совмещение круга деятельности Совета Министров и Старого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 давать в печать. Насущная потребность связи со страной чувствовалась многими и вызывала в свое время различные предложения. Любопытная историческая справка, данная профессором Новгородцевым. В апреле 1612 года, по прибытии в Ярославль, князь Пожарский и всех чинов-люди с ним бывшие отправили грамоты по городам прося прислать ополченцев и средства для казны, а также изо всех чинов людей человека подва потри для земского совета. В грамотах выражается просьба, чтобы города высказали мнение, как бы в такое трудное время не остаться безгосударным, как стоять против врагов русской земли, как ссылаться без царя с иностранными государями, и как устраивать вперед государственный порядок. Согласно исследованиям профессора Платонова, такой земский совет или земский собор действительно состоялся в Ярославле, и земские люди принимали участие в делах государственных как по внешней, так и по внутренней политике. Я говорил уже о первой негласной попытке Радзянка еще в мае 2018 года,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 в качестве национального собрания предлагал свою организацию в конце октября 2018 года Совет Государственного Объединения. Было и вовсе странное для настроения югостремления Юго-Восточного комитета членов учредительного собрания под главенством Шрейдера провести в качестве верховной власти и вместе с тем законодательного органа Уфимский КоМУЧ конец октября 2018 года. Все эти комбинации были совершенно искусственны или носили узкополитический характер, не могли иметь почвы, авторитет в стране и не отражали бы ее мнение. Вместе с тем принятие какой-либо из них еще более затрудняло возможность нашего объединения с казачьими областями, на которые еще не была потеряна надежда.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 Тем более, что три главнейшие течения общественной мысли, представленные на юге, Совет Государственных Объединений, Национальный Центр и Союз Возрождения России, невзирая на усилия многих своих членов, не находили обыкновенно ни общего языка, ни общего пути. Особое совещание никогда не пользовалось расположением русской общественности и навлекала на себя суровую критику и тогда, и теперь. При этом оно находилось всегда под двойным обстрелом, по обвинению с одной стороны в черносотенстве, с другой в кадетизме. Формулы одинаково сакраментальные и вины одинаково непростительные в глазах разных политических группировок прежде всего было бы справедливым разложить историческую ответственность особого совещания. Давая в свое время определенные указания по кардинальным вопросам законодательства и управления и утверждая все законоположения, прежде всего разделяю эту ответственность в полной мере я. Во-вторых, невзирая на отсутствие парламентаризма, общественное начало было далеко не чуждо особому совещанию, Все важнейшие законоположения, прежде чем попасть на рассмотрение совещания, вынашивались в недрах двух основных политических организаций и в группе Кадетской партии, по существу, впрочем, растворившейся в национальном центре. Их мнения преломлялись в прениях совещания, в котором участвовали и видные представители организаций. Только «Союз Возрождения» не имел там своего голоса, хотя косвенно принимал известное участие в обсуждении дел путем редких, правда, собеседований со мной и личных отношений с руководителями национального центра. И если в общем направлении политики Юга, в той средней линии, равнодействующей политических течений, к которой стремился я и которую, в конце концов, с уклоном вправо проводила особое совещания организованная общественность не повинна, то во многих важных мероприятиях и ответственных назначениях есть немалая доля ее участия. Теперь после всяческих переоценок и превращений соблюдается часто библейский обряд омовения рук, и прошлое как-то забывается. Программа правительства не объявлялась.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 не преследуем никаких реакционных целей, не поддерживаем интересов какой-либо одной политической партии и не покровительствуем никакому отдельному сословию, мы не предрешаем ни будущего государственного устройства, ни путей и способов, коими русский народ объявит свою волю.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 политические свободы вся эта ценная кладь могла быть погружена на государственный воз явно при общем или почти общем кроме федералистов и самостейников сочувствие казалось что с одной этой кладью под трехцветным национальным флагом можно будет довести его до москвы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 Это отношение к идее учредительного собрания под влиянием разнообразных причин со временем начинает вновь меняться. Вероятно, не столько по убеждению, сколько по тактическим соображениям. Так, на заседании представителей Государственного общественного национального центра «Союза возрождения» и Бюро советов объединенных земств и городов Юга России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 членами всех представленных организаций члены земского городского объединения союза возрождения и государственного общественного национального центра в лице трубецкого только его лично в собрании присутствовали еще члены советов государственного объединения бобринский хрипунов и масленников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 настаивая при этом главным образом на установлении того момента выборов, который дал бы уверенность в разумном исходе голосования. Из протокола заседания 3 января 2019 года Харьковское совещание партии «Народной свободы» в ноябре 2019 года высказалось за доведение страны до Всероссийского представительного собрания, против попыток немедленного объявления постоянной формы государственного устройства и против немедленного по свержения большевиков созыва учредительного собрания. Пока мужи совета таким образом искали путей, чтобы обойти не то острые углы взаимных отношений, не то друг друга, и в армии эти трения находили также отклик, но гораздо более элементарный. Одни проливали кровь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 По этому особому совещанию надлежит теперь же приступить к разработке и составлению положений и правил для местностей находящихся под управлением главнокомандующего вооруженными силами юга россии считаю необходимым указать те начала которые должны быть положены в основу этих правил и положений первое обеспечение интересов трудящегося населения второе создание и укрепление прочных мелких и средних хозяйств за счет казенных и частновладельческих земель. Третье. Сохранение за собственниками их прав на земли. При этом в каждой отдельной местности должен быть определен размер земли, которая может быть сохранена в руках прежних владельцев и установлен порядок перехода остальной частновладельческой земли к малоземельным. Переходы эти могут совершаться путем добровольных соглашений или путем принудительного отчуждения, но обязательно за плату. За новыми владельцами земля, не превышающая установленных размеров, укрепляется на правах незыблемой собственности. Четвертое. Отчуждению не подлежат земли казачьи, надельные, леса, земли высокопроизводительных сельскохозяйственных предприятий, а также земли, не имеющие сельскохозяйственного назначения, но составляющие необходимую принадлежность горнозаводских и иных промышленных предприятий. В последних двух случаях, в установленных для каждой местности повышенных размерах. Пятое. Всемерное содействие земледельцам путем технических улучшений земли, мелиорация, агрономической помощи, кредита, средств производства, снабжения семенами, живым и мертвым инвентарем и прочее. Не ожидая окончательной разработки земельного положения, надлежит принять теперь же меры к облегчению перехода земель к малоземельным и поднятию производительности сельскохозяйственного труда. При этом власть должна не допускать мести и классовые вражды, подчиняя частные интересы благу государства. Несравненно легче проходил рабочий вопрос, не вызывая ни такой страстности, ни такого разномыслия, как аграрный. В тот же день, 28 марта, на имя председателя особого совещания было мною послано предписание. Русская промышленность разрушена совершенно, чем подорвана государственная мощь России, разорены предприятия, и лишены работы и хлеба миллионы рабочего люда. Предлагаю особому совещанию приступить немедленно к обсуждению мер для возможного восстановления промышленности и к разработке рабочего законодательства, принять в основу его следующее положение. Первое. Восстановление законных прав владельцев фабрично-заводских предприятий и вместе с тем обеспечение рабочему классу защиты его профессиональных интересов. 2. Установление государственного контроля за производством в интересах народного хозяйства. третье Повышение всеми средствами производительности труда. 4. Установление восьмичасового рабочего дня в фабрично-заводских предприятиях. пятое. Примирение интересов работодателя и рабочего и беспристрастные решения, возникающих между ними споров, примирительные камеры, промысловые суды. Шестое. Дальнейшее развитие страхования рабочих. Седьмое. Организованное представительство рабочих в связи с нормальным развитием профессиональных обществ и союзов. Восьмое. Надежная охрана здоровья трудящихся охрана женского и детского труда, устройство санитарного надзора на фабриках и заводах и в мастерских, улучшение жилищных и иных условий жизни рабочего класса. 9. Всемирное содействие восстановлению предприятий и созданию новых в целях прекращения безработицы, а также принятие других мер для достижения той же цели, посреднические конторы по найму и прочее. К обсуждению рабочего законопроекта надлежит привлечь представителей как от предпринимателей, так и от рабочих. Не ожидая окончательной разработки и осуществления рабочего законодательства, во всех случаях текущей жизни и административной практики в мере возможности применять эти основные положения и, в частности, оказать государственное содействие к обеспечению рабочих и их семейств предметами первой необходимости за счет части заработка. Рабочая декларация была принята обществом и печатью также без особой страстности.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 которая могла бы, по его словам, удовлетворить английскую рабочую партию. Проект декларации. Первое. Наши враги утверждают, что мы — реакционная сила, ведущая борьбу для восстановления старого режима. Это неправда. Мы, главнокомандующие вооруженными силами Юга России и члены особого при нем совещания, Имея в виду опровержение возводимого на нас обвинения в реакционности, торжественно объявляем, что мы преследуем ниже следующие цели. Первое. Уничтожение большевистской тирании и восстановление порядка. Второе. Восстановление могущественной, единой и неделимой России. Третье. Созыв национального собрания на основах всеобщего и тайного голосования. Четвертое. Установление широкого местного самоуправления в областях, которые того пожелают. Пятое. Немедленные земельные реформы в соответствии с нуждами каждой местности. Шестое. Гарантии полной гражданской свободы и свободы вероисповедания. Седьмое. Рабочее законодательство, обеспечивающее трудящиеся классы от эксплуатации под капиталом или государством. Текст в переводе с английского. По-видимому, этот проект был известен заблаговременно французским и американским представителям. В английском тексте фраза «народное собрание» имела начертание «National Assembly». Во французском «Assemblie nationale» — понятие, имевшее совершенно определенный смысл «учредительного собрания».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 Прошу вас довести до сведения вашего правительства о том, какие цели преследует командование вооруженных сил Юга России в вооруженной борьбе с советской властью и в государственном строительстве. Первое. Уничтожение большевистской анархии и водворение в стране правового порядка. Второе. Восстановление могущественной единой неделимой России. Третье. Созыв Народного Собрания на основах всеобщего избирательного права. 4. Проведение децентрализации власти путем установления областной автономии и широкого местного самоуправления. 5. Гарантия полной гражданской свободы и свободы вероисповедания. 6. Немедленный приступ к земельной реформе для устранения земельной нужды трудящегося населения. 7 немедленное проведение рабочего законодательства, обеспечивающего трудящиеся классы от эксплуатации их государством и капиталом. Вряд ли эта декларация имела какое-либо влияние на изменение международного положения юга. В отечественных же политических кругах она не удовлетворила никого. Органы важнейших противобольшевистских группировок высказались сдержанно,